Глава вторая. Донари или два зельевара Гремучая смесь. Часом ранее. Солнечные эльфы родятся днем, лунные – ночью. А людской род, когда придется. И не продаху от него. Четвертые роды за эти гхарховые сутки. Четвертые. Устала, как собака. Но отдыхать рано, а то сплюсь на серебряных полях. Вот он, нужный пузырек. Золотистое зелье приятно коснулось горла, растекаясь по телу блаженным теплом. Каждый глоток забирал тяжесть усталости, и вот я уже порхала как птичка, будто и не провела весь день и всю ночь за работой. Скинула сапоги и дорожный плащ, бросила подогревающий кристалл в лохань с водой. Спустя четверть часа, чувствуя себя обновленной и возрожденной, облачилась в удобное домашнее платье с корсажем и в мягкие туфли. Теперь можно заняться любимым делом. Но не успела я отдернуть ширму, скрывающую верный арсенал котлов, ступок и колбочек всех видов и размеров. Как раздался, стук в дверь. На ходу пригладила волосы, а после безуспешной попытки накинула серую шаль. И пошла открывать. Клиентами не расшвыриваются. Не в моем положении. Скоро я накоплю достаточно, чтобы навсегда покинуть Нижний город. А пока... Доброго дня, Леронна. Проходите. Я посторонилась, пропуская гостю вовнутрь. Выпускница школы укрощения, Сразу видно. И что ей от меня понадобилось? Успокоительная для особо резвых особей? Даже не требовалось прислушиваться к себе. Меня накрыло облаком переполняющих эмоций. Радость, близкая к эйфории, желание осчастливить всех. Влюбленная, что ли? Но это, братья, обычно уныло до безобразия. А передо мной, лучиться счастьем. Вероятно, выпуск и есть причина хорошего настроения. Как говорила моя тетка, да будут ей пухом серебряные поля. Не гадай на кофейной гуще, если можно спросить. Интересно, что бы она сказала о моих «неправильных» способностях видеть чужие эмоции? Но что-то я отвлеклась. Чем могу быть полезна? Выпускница смело встретила мой взгляд. Не найдется ли у вас средства для снижения веса? Гхар, до чего дошла мода на эльфов? А ветром эту девчонку не унесет? Я вовремя прикусила язык, но мое удивление от гостей не укрылось. Я не для себя. — Понятно. Проходите. Кивнула на трех ноги табурет и скрылась в кладовке. — Такого добра у меня полно. Вот только действуют снадобье по-разному. У дешевых имеются побочные эффекты, вроде неприятия некоторой пищи и... — Нет, нет, нет! Скажите, что меня обманывают глаза! Все милостивые боги Ниариса! Он был здесь. — Что-то случилось? — клиентка подскочила на крик. «Вам не хра. Она осеклась, увидев то же, что и я. Прежде тщательно рассортированные ряды снадобий, каждый со своей биркой на пеньковой веревке, теперь были груды осколков и мусора. Будто дракон потоптался. Алхимической реакции я не опасалась. На шкафу вырезан символ, нейтрализатор. Да и запас зелий можно восстановить. Да дрожь пугала другое. Вейден был здесь. В мое отсутствие взломал замок артефакт, явно не без помощи какого-нибудь ушлого мага. С трудом сдерживая дрожь в руках, я кинулась к потайной дверце за шкафом. Если он забрал лицензию, мне конец. Без нее нельзя практиковать. Если на чистоту, то я и так не имела формального права. Но об этом потом. Слава солнцу! Свернутый и перевязанный... Заветный кусочек пергамента лежал на своем законном месте. Что ж, хоть в чем-то ты не преуспел, Рин Вейден. Сюда твои крысиные лапы не добрались. Два зельевара — гремучая смесь. Я поняла смысл этой фразы слишком поздно. Слишком поздно поняла, что это было предупреждением. Как всегда, тетка оказалась права, но скоро я уеду. И не на правах, проигравший нет. Можно и дальше продолжать игру с Вейденом, но у меня на жизнь другие планы. Все изменится. Это его рук дело? Что, простите? Я обернулась, напрочь забыв о присутствии постороннего. Лавочник! Клиентка глазами указала на дверь. Из дома напротив. Багровая ярость заполняла ее с ног до головы и искрила в районе сердца жажды справедливости. Видимо, мой внутренний компас на нее настроился. и теперь эмоции считывались визуально. Так бывало и раньше. А началось все, естественно, с Вейдена. Не удивлюсь, если эта крыса чем-то меня опоила и прокляла. Когда он находился рядом, чувствительность усиливалась в два раза, и я задыхалась от его темной ненависти. Откуда она? Неужели простая конкуренция способна настолько очернить душу? Ответа я не знала. Ничего страшного. Я захлопнула дверцы. Просто полки прогнили. Приходите за зельем завтра, после обеда. Вам какую степень воздействия? Самую мощную. Гостя на мое объяснение не купилась, но багровый туман вокруг нее начал рассеиваться. Теперь она думала о другом. И чтобы на вкус было поприятней. И флакон пусть будет подарочный, но не слишком яркий. Для мужчины? Клиентка радостно закивала. А этим вечером не получится. «Дело в том, что праздник сегодня. Проще всего отказать, но тогда она пойдет к крысе. Ингредиенты почти не пострадали. Справлюсь. Если позволите, я примусь за работу». Леронна приложила ладонь к значку. Так среди мастеров укрощения выражают извинения или признательность. Откланялась и ушла. «Теперь надо срочно заказать другой замок. Прямо сейчас. А зельем и уборкой займусь позже». И мастера-артефактора тоже лучше сменить, а потом приготовить сладкую, отравляющую сладкую месть для Вейдена. Почти неуловимый шорох заставил напрячься. «Куда-то спешишь, мышь?» Над ухом раздался голос, который при других обстоятельствах мог бы показаться приятным. Грубая рука накрыла мой рот. Мне не требовалось оборачиваться, чтобы узнать злоумышленника. горло тошнотой подкатила привычная чужая ненависть. «Но не убьет же он меня в самом деле. За подобное в и на галеры можно попасть. Дыши спокойно, да она, и не поддавайся на провокации. Лиран Вейден, вы нарушаете приличие!» Так я хотела сказать, но вместо обличительной речи получилось бессвязное бормотание. схитрившись укусила ненавистную руку очень надеюсь что она была чистой и повторила чекане каждый слог и как вы посмели вломиться в мой дом посягнуть на мое имущество я обращусь в городской надзор меня отпустили так внезапно что я пошатнулась дверь была открыта я вошел зельевар посмотрел зло и холодно сложив руки на груди ничего не докажете и о каких приличиях может идти речь если не далее как вчера вы уничтожили редчайший экземпляр в моей теплице ого так тот куцый кустик был редчайшим не иначе как боги мою руку направили вам придется работать на меня по меньшей мере год чтобы окупить мои потери лиронно да наши кортера Он нарочно выделил имя и фамилию, вернее, те, что значились в лицензии, как при составлении трудового договора. И я сглотнула. Работать на крысу? Ну нет. Это он у меня побегает. Не докажете ли, Рен Вейден. Я скопировала его позу. И ноги моей не было в вашем саду, а ко мне скоро придут заказчики и вас. Поймают на нарушении границ частной собственности. Требую, чтобы вы немедленно покинули мой дом. И что же они увидят, милая Леронна?» Гаденыш прошел к буфету и взял мою любимую голубую чашку. «Мы вежливо беседуем, соблюдая приличие». «Да ну!» Я взяла кухонный нож. «Вот порежу руку и скажу, что это вы на меня напали». Порезав я не боялась. У меня в запасе есть зелье, мгновенно останавливающее кровотечение. и мази, после которых от ран не остается ни следа. Лучше б я этого не делала. Теперь я билась в руках Вейдена, как лиса в капкане, и так же безуспешно, а к его ненависти примешивалось что-то незнакомое и не менее пугающее. И не вырваться, проще скалу с места сдвинуть. Крыса вдвое шире меня в плечах и на две головы выше. — Вы забываетесь! — прошипела я, отчаянно жалея, что под рукой нет... какого-нибудь коварного пузырька. Кстати, это идея. Только бы добраться до книжных полок, а там припрятана парочка моих последних экспериментов. На мгновение я перестала сопротивляться и тут же резко потянула врага на себя. Вправо, до боли в суставах, выпростовав захваченную руку. Пальцы сами нащупали гладкое стекло, откупорили тугую пробку. Черная жидкость брызнула незваному гостю в лицо. Он ожидаемо схватился за щеки и попятился. Под диким взглядом я отступила к полке вплотную и сжала второй пузырек. — Убирайтесь из моего дома! Это зелье способно оторвать конечность и даже голову. Хотя можете проверить его действия на себе. Я не против. Лавочник взмахнул полами темного сертука и хлопнул дверью. А я все так же смотрела перед собой. Никогда раньше наша война не заходила на личную территорию. И новый опыт мне не понравился совершенно.